Глава 18. И вновь продолжается бой. Несмотря на то, что народ явно был пьян, все-таки здесь присутствовали пусть и молодые, но маги не самых последних рангов. А как говорится, опыт не пропьешь. Я практически на автомате активировал щит тьмы. Первая атака незнакомцев оказалась, слава богам, неудачной. Практически все успели поставить щиты. Лишь Вяземская, которая была среди нас самой слабой, успела спрятаться за нашими спинами. А следом за этим мы нанесли ответный удар. Несмотря на то, что народу было много и разного, но получилось все довольно синхронно. На врагов, которых, как оказалось, было пятеро, обрушился фейерверк заклинаний. В основном, конечно, простеньких. Огненные шары да молнии. Я же тоже решил не светить своими новыми способностями. К тому же, благодаря деду, у меня и простые заклинания оказались сильнее тех, которые создавали мои спутники. Но, как оказалось, все не так просто. Наши атаки, нападавшие отбили очень легко, а следом на нас обрушились воздушные заклинания, практически раскидавшие всех присутствующих в разные стороны. На месте остались трое, я с Шуйским и Исида. Ну, у меня щит тьмы, который выдержал все атаки. Шуйский, как я понял, использовал какой-то амулет, а вот Исида... явно применил что-то клановое. Его тело буквально было заключено в обтекавшее его оранжевое пламя. Мне даже показалось, что над его головой появилась голова дракона. Но, наверное, это просто галлюцинации. Тем временем я увидел, что все атаки явно сходились на шуйском. После того, как основная масса народа была разбросана по траве, основной удар принял на себя именно наследник престола. Но надо сказать, что, судя по всему, Шуйский после нескольких покушений явно подготовился. Уж не знаю, чего у него там за амулеты были, но он реально оказался крут. Желтоватый щит вокруг него даже сильно не просел от атаки, что, видимо, стало неприятным сюрпризом для атакующих. Кстати, я совсем не понял тех, кто атаковал нас. Странные они какие-то. На мой взгляд, слабые, что ли. Тем временем начали приходить в себя разбросанные по газону наши спутники. или точнее сказать спутницы. Вроде все целы, и судя по всему, атака явно разозлила их. К противникам понеслись огненные шары, оставляя за собой дымные следы. Однако нападавших явно не интересовали остальные аристократы. Мне показалось, что их просто предупредили, что у них будет одна цель – шуйский. Остальных они просто игнорировали, благо их щиты позволяли это. Поэтому атаки остальных студентов напоминали нашим врагам комариные укусы. «Вместе!» — крикнул мне Шуйский, покосившись на Исида. Тут рядом с японцем появилась Наоми. Надо заметить, что Исида, в отличие от явно нервничавшего наследника престола, был совершенно спокоен, как и его сестра. «Атакуем!» — крикнул я, и мы нанесли ответный удар. И выяснилось, что мои соратники не отличаются особой мощью. А я? Я вспомнил все уроки борща и деда, вложив по максимуму энергии в свою атаку. Решив, что вот сейчас ограничивать себя точно нет смысла. Вдобавок, мой источник внезапно как-то забурлил. Не знаю, что это такое было и из-за чего, но я почувствовал, что мне необходимо срочно выплеснуть бурлящую в нем энергию, иначе случится что-то плохое. В результате огненные шары, полетевшие в наших противников, приняли какой-то багровый цвет, да и размеры они были какого-то явно ненормального. То, что произошло потом, поразило меня до глубины души. Но не ожидал я такого. Что стало причиной этого, смертельная опасность, возникшая неожиданно, или еще что-то, честно говоря, не знаю. Но когда они взорвались, казалось, зажглось второе солнце. Вокруг стало светло, как днем. Я, как и мои оставшиеся на ногах спутники, успел закрыть глаза. А вот нашим противникам не повезло. Когда рассеялся черный дым, затянувший то место, на котором они стояли, нашим взглядом предстало пять обугленных тел. Вместе с ними трава на пару десятков квадратных метров вокруг была полностью выжжена. Создавалось впечатление, что случился мини-апокалипсис. А я почувствовал охватившую меня слабость. Правда, на этот раз она была не такой, как в прошлый раз. На ногах я стоять мог и даже мог медленно идти, пусть и слегка пошатываясь. Тем временем Академия ожила. Я увидел бегущих к нам отряд местной охраны во главе со Строгановым. Судя по его виду, он был явно напуган, по крайней мере вид имел бледный. Понятно. Я вот с самого начала недоумевал, почему у нас не было охраны, которая в последнее время сопровождала нас постоянно. Похоже, просчет заместителя Бенкендорфа на лицо. Тем временем нас уже обступили возбужденные девушки. Слава богам, никто не пострадал. и кроме царапин и ушибов, больше никаких повреждений не было. «Это ты их так?» – восхищенно произнесла Скуратова. «Надо же! Он у нас такой!» – радостно воскликнула Пожарская, да и все взгляды были адресованы мне. Даже француженки смотрели на меня с интересом. И я покосился на Шуйского. «Надо же!» Иван явно был недоволен вниманием француженок ко мне. «Так не только я тут постарался!» – сообщил я окружающим. «Иван помог и Исида!» я сразу подтянул японца к себе. Так что не надо все заслуги мне приписывать. Но мои возражения были пропущены девушками между ушей. В результате основным героем оказался я. И я еще больше зауважал Шуйского. Тот не стал возмущаться и лишь ободряюще похлопал меня по плечу. Но тут до нас добрался Строганов со своими охранниками. Увидев живого и здорового Шуйского, он не смог сдержать вздох облегчения. «Что случилось?» вырвалось у него. «Да он! Смотрите!» презрительно произнес Шуйский, показав рукой на обугленные тела нападавших. «Хорошая же у нас в Академии охрана, если кто не попадя нападает на студентов!» «Они все мертвы!» проворчал Строганов. «И кто это отличился?» «Вас это интересует!» возмутился Шуйский, остановив меня, когда я уже хотел сказать пару ласковых этому с позволения сказать охраннику. Даже не знаю, как назвать его. «А то, что в центре Академии на нас попытались напасть какие-то неизвестные убийцы, непонятно как, проникшие на территорию, это вас не волнует? Вы вообще за кого?» «Я? Я...» Строганов сразу сдулся. Причем зря он так сделал. На Шуйского сразу обратили внимание наши девушки, особенно Вероника. Тем временем Строганов пришел в себя и развил бурную деятельность. Всех отпустили, кроме меня, Исида и Шуйского. Мы отправились в коттедж японцев, в котором нам устроили мини-допрос. Но к шуйскому Строганов относился предупредительно и аккуратно, так что расспрашивали в основном нас. Но что заместитель начальника охраны мог узнать? Лиц нападавших мы не видели, а благодаря мне и опознать их было возможно теперь только по генетической экспертизе. Правда, я сомневался, что это как-то поможет в поисках. В общем, мурыжили нас минут 30, после чего, извинившись, отпустили. Расставшись с Исида, мы отправились в наш коттедж. К моему изумлению, Шуйский выглядел счастливым. — Слушай, а ты что такой счастливый? — не удержался я. — Тебя ж сегодня чуть не убили. Понятно, что именно ты был целью покушения. — Ну, тут ты Америку не открыл, — хмыкнул Иван. — Но покушение это странное какое-то. — В чём же оно странное? — не понял я. — Да убийцы какие-то вялые, — пожал плечами Шуйский. — Их было пятеро, и, скажем так, они были весьма слабыми магами. Нет, при удачном стечении обстоятельств у них, возможно, и выгорело бы это нападение. Но шансы на это были очень малы. — Поверь, я знаю, что говорю. — Ну, тогда я не понимаю смысла в нем, — заметил я. — Да я и сам не понимаю, — согласился со мной Иван. — Так что давай просто забудем об этом. Хотя мой отец точно не забудет. Чувствую, ректору вновь головомойку устроит. Ну, кто бы сомневался. Я предпочел промолчать. Добравшись до коттеджа, мы сразу разошлись по своим комнатам. Тут я попал в руки взволнованной Даши, которая, как оказалось, откуда-то уже узнала о нападении. Затем мне пришлось отвечать на звонки Гвоздева и Шемякина и убеждать моих встревоженных подчиненных, что со мной все хорошо. Но почему все время так? Честно признаюсь, не видел я еще пока обычно сдержанного Гвоздева, в таком состоянии. Это же все из-за наследника. Господин, порой мне действительно начинает казаться, что это плохая мысль быть с ним рядом. Вот тут я, честно говоря, удивился. Но я думаю, что все-таки больше пользы, осторожно заметил я. Ради лояльности наследника, наверное, стоит рискнуть. К тому же все пока складывается весьма удачно. Я понимаю это, расстроенно сообщил мне Гвоздев. Только вот и вы поймите, господин, не дай бог, вы погибнете, и тогда все надежды и чаяния тех, кто служит вам, рухнут. Блин, вот опять он затеял этот разговор. Как будто не понимаю я эту ответственность. Тысячу раз уже говорили на эту тему. Хватит, Павел! Остановил я его. Это пустые разговоры. Не вы ли мне говорили о пользе того, что наследник мой друг? А он действительно мой друг. А дальше по его просьбе я поведал о том, что было на вечеринке. и коснулся слов Исида и моей помолвки. — Господин, я все понимаю. — осторожно начал Гвоздев. — Но можно вам все-таки посоветовать? Какая жена, как Наоми Сизуки, вам нужна? — Не понял, — нахмурился я. — Ну-ка объясни. — Да это понятно. Немного смущенно заметил Гвоздев. — Она придет в наш клан, в совершенно незнакомую страну. С нею по обычаю в любом случае отправятся слуги и маги, а учитывая знатность и авторитетность рода, они явно будут не слабыми. Для японцев выделить слабых магов значит уронить свою честь. Так вот эти самые спутники, прибывшие вместе с нею, вынуждены будут принять клятву верности роду. К тому же японские женщины это, поверьте мне, господин, нечто. Они сильно отличаются от любых других женщин в нашем мире. Вы получите себе верного и преданного товарища и друга, так как японки всегда принимают точку зрения своего мужа и господина. Это тысячелетние традиции, закладывающиеся в их головы с ясельного возраста. К тому же наш род явно усилится. Через полгода состоится помолвка или не состоится. Вам решать, господин. Вы можете, как я уже говорил, отказаться. Но если вам действительно нравится девушка, не понимая в чем проблема. Скорее, проблем вы можете заработать с женой из какого-нибудь русского аристократического рода. И да, японцы свято чтят семейные узы, так что вы в любом случае можете после помолвки рассчитывать на помощь клана Сизуки. И это далеко не последний клан в Японии, и это же не последняя ваша жена, надеемся». Гвоздев замялся и бросил на меня быстрый взгляд. Но если подумать, в словах моего главы дипломатического отдела был смысл, да и мое предубеждение против раннего брака было не более чем предубеждением. Надо будет действительно подумать, по крайней мере сейчас я уже особого неприятия идеи помолвки не ощущал. Поэтому дал распоряжение Гвоздеву рассказать, что мы в принципе согласны на помолвку. Услышав такие слова, тот явно обрадовался и заявил, что даже под это дело... мы можем выбить у японцев солидные преференции. Закончили мы нашу беседу на видеоматериале с дуэли. Гвоздев сбросил мне отредактированный файл, и посмотрев его, я сразу оценил мастерство того, кто делал этот монтаж. Вот он как-то умудрился сделать все очень прилично. Никаких ментальных заклинаний и всех этих запрещенных штучек. Отлично, похвалил я его. Значит, эту флешку я отдам. после чего перебросил видео на нее и заранее положил в карман своей формы, а потом мы попрощались. Даша осталась на эту ночь со мной, и, честно признаюсь, лучший отдых – это сон в объятиях девушки после хорошего секса. Так что утром, уничтожив завтрак, приготовленный моей заботливой служанкой, я в компании Шуйского отправился в академию. Надо сказать, мой друг выглядел не очень, вид у него был явно помятый. «Ты не выспался, я гляжу?» Заботливо поинтересовался я. «Выспишься тут», — пожаловался Иван. «Сначала отец позвонил, потом с Скуратов, потом еще парочка авторитетных людей, занимающихся расследованием. Лег только часа в три ночи». «Ну и что твои авторитетные люди нарыли?» «Да в том-то и дело, что ничего», — раздраженно ответил Шуйский. «Вообще непонятно, кто это. Люди, напавшие на нас, высокооплачиваемые маги-наемники». «Но понятно, что заказчик неизвестен, и вряд ли его найдут. Так что около меня опасно, Верамир!» «Да ладно тебе!» — ухмыльнулся я. «Несколько раз спас твою императорскую тушку, да и сейчас тоже. Куда ж ты без меня?» Я внезапно осекся, встретившись с серьезным взглядом своего друга. «Я даю тебе слово, слово Рюриковича!» Тихо произнес Шуйский таким голосом, что у меня по спине невольно пробежали мурашки. Мы не привыкли быть чьими-то должниками. Я верну тебе долг, а я тебе очень много должен, Веромир. И ты всегда можешь рассчитывать на мою дружбу, что бы ни произошло. Я, честно говоря, проникся этими словами и просто кивнул в ответ. Тем временем мы уже подошли к учебному корпусу. Занятия начались, как обычно, словно не было никакого покушения. Хотя нет, на меня и на Шуйского, тем не менее, косились. Во время перерыва Между первым и вторым занятием мне пришлось выдержать атаку наших девушек, каждая из которых считала необходимым осведомиться о моем здоровье и обязательно коснуться меня. «Вот она популярность», — весело шепнул мне на ухо Шуйский. Но, слава богам, времени для обстоятельных комментариев с моей стороны им явно не хватило. Помимо этого, ну и повышенного внимания к нам в столовой, больше никаких событий не было. «Кстати, нас даже не вызвали к ректору, хотя тут Шуйский шепнул мне, что это его заслуга». Веронику, улучив момент, я отвел в сторону и вручил ей флешку. «Можно?» — коротко спросила она. «Можно», — кивнул я ей в ответ. «Только просьба, когда комментировать будешь, ты сильно Преображенского не гноби, тем более вырезана именно его ментальная атака». «Компенсация», — понимающе уточнила та, — и, видимо, поняв все по выражению моего лица, улыбнулась. Не переживай, Веромир, все будет на высшем уровне. Не пострадает честь этого ушлепка. Вот оно как, смотрит на меня преданным взглядом. Эх! Также забавно было смотреть на расстроенное лицо Годуновой, которая пропустила все вчерашнее веселье, и единственное из всей нашей компании, знала она падемии лишь по слухам. Пришлось рассказывать ей лично в столовой. А мои слова приукрасили остальные присутствующие, так что рассказ вышел весьма живописным. И после занятий мы спокойно вернулись в наш коттедж. Не знаю насчет Шуйского, а мне предстоял еще один раунд разговоров с Гвоздевым. После этого я некоторое время посвятил учебе, а затем со спокойной совестью забрался в капсулу. Мифы и легенды встретили меня неизменной жарой и свежим морским воздухом. Ну и оживленным рынком. Я отошел чуть в сторону, чтобы не мешать потоку людей, вливающихся в него, и, присев на траву, прикрыл глаза. К моему изумлению, только сейчас я почувствовал, как у меня начинается отходняк после ночного нападения. Надо же! А я еще удивлялся своему хладнокровию. «Привет!» раздался рядом со мной знакомый женский голос. На этот раз практически одновременно со мной в игре появилась Таис. «Привет!» — ответил я и, открыв глаза, покосился на девушку. — Шуйский предупредил меня, что мы встречаемся в таверне у пьяного гоплита, — сообщила она. — В смысле? — удивился я. — А мне он ничего не говорил. — А ты сообщение-то читаешь? — и ехидно осведомилась она. Я посмотрел сообщение и действительно, среди рекламы и явного спама, увидел сегодняшнее сообщение. Не мудрено, что я его не заметил. Быстро почистив игровую почту и прочитав сообщение, я убедился, что девушка права. «А ты за мной, что ли, пришла?» — подозрительно спросил я. «Просто на рынке была», — пожала она плечами. «Выхожу, а тут ты сидишь. Кстати, как ты вообще? К сожалению, не смогла я быть на вечеринке вашей, но слышала про покушение. Правда, мне сказали, ничего серьезного». Она вопросительно посмотрела на меня. «Да ничего!» — махнул я рукой. Уже начинаю привыкать к покушениям. «Вот это точно делать не надо», — серьезно произнесла та. «Так идем в таверну?» «Идем». Таверна у пьяного гоплита находилась в десяти минутах ходьбы от рынка и представляла собой серое трехэтажное здание с колоннами и прочими атрибутами античной архитектуры. Но вот внутри все было как обычно. Длинные лавки и столы. Ну и народ, которого оказалось здесь немало. Шуйского я увидел сразу. Он занял место в углу, и с ним уже сидели Кассандра и Асклепий. Мы с Таис присоединились к честной компании. — Ну что, готовы к приключениям? — улыбнулся Шуйский, посмотрев на нас. — Откопал новый квест, — уточнил я. — Ага, — довольным тоном сообщил он. — Сейчас остальные придут, и все расскажу. А пока вот пиво для вас заказал. Он подвинул к нам стоист две кружки с пенным напитком. Мы переглянулись, взяли их в руки и дружно чокнулись с присутствующими, подободряющий тост Шуйского за нас.